Мы продвигались по лесу очень медленно, отчасти потому, что лорд Джон не позволял нам идти вперед, пока сам не разведает все ли спокойно, отчасти потому, что наши профессора, то тот, то другой, на каждом шагу приходили в экстаз перед каким-нибудь нового вида цветком или насекомым. Мы прошли уже 4 или 5 километров, все время держась правого берега ручья, когда деревья вдруг широко расступились. Мы увидали большую поляну, и в конце ее густые заросли кустарников над которыми поднимались скалы. Большие валуны были разбросаны по всей поляне. Мы осторожно пробирались к скалам через кусты, доходившие нам до пояса, как вдруг обратили внимание на странные глухие звуки, не то кудах-то не то шипенье с присвистом. Они сливались в неумолкаемый шум, заполнявший, казалось, весь воздух. Источник шума был где-то впереди, совсем близко. Лорд Рокстон поднял руку, предлагая нам остановиться а сам быстро побежал к скалам, пригибаясь на ходу. Мы видели, как он взобрался на один обломок и, заглянув по ту сторону, вздрогнул от удивления, после чего долго стоял, словно забыв о нашем существовании весь поглощенный зрелищем, которое наблюдал. Наконец он поманил нас рукой, давая в то же время понять, что необходимо соблюдать величайшую осторожность. Судя по его виду, впереди происходило что-то необычайное, но небезопасное для нас. Подкравшись к нему, мы взглянули за скалы. Перед нами зияла глубокая чашеобразная яма, в прошлом быть, может, один из кратеров этого плоскогорья. На дне, на несколько сот метров ниже нас, мерцали большие лужи стоячей воды, подернутые зеленой ряской и окаймленные тростниками. Место само по себе было зловещее, но с такими обитателями напоминало сцену из издантово ада. Это было логово птеродактилей. Их были сотни в поле нашего зрения. На дне колодца вокруг лужи копошились маленькие, и тут же отвратительные мамаши высиживали желтоватые кожистые яйца. И вся эта ползающая, хлопающая крыльями масса гнусных ящериц издавала крики, от которых звенела в ушах, и распространяла вокруг отвратительное удушливое зловоние, от которого нас тошнило. А вверху восседали каждый на своем уступе скалы, Огромные, серые, морщинистые, страшные самцы восседали неподвижно, как мертвые, только поводили красными глазами да щелкали клювами, когда близко пролетала неосторожная стрекоза. Их огромные перепончатые крылья были свернуты, что делало их похожими на гигантских старух, закутавшихся в мерзкие паутинно-серые шали, из которых выглядывали только злые хищные головки. Считая всех, малых и больших, в кратере было не меньше тысячи этих гнусных тварей. Наши профессора охотно простояли бы тут весь день, так пленяла их возможность изучить вблизи жизнь доисторического мира. Они обращали наше внимание на дохлых рыб и птиц, лежавших среди скал, и, очевидно, служивших пищей этим чудовищам, и я слышал, как они поздравляли друг друга с тем, что внесут, наконец, ясность в вопрос, почему в некоторых определенных местах, как, например, в кембриджских зеленых песках, кости этих летающих ящериц находятся в таком большом количестве. Все ясно, раз подобно пингвинам они жили целыми стаями. Впрочем, в конце концов, Челленджер, желая доказать какую-то вещь, которую Сэммерли оспаривал, чересчур высунулся из-за скал и едва не погубил нас всех. В то же мгновение... Ближайший к нам самец издал пронзительный с присвистом крик и, развернув свои перепончатые шестиметровые крылья, поднялся в воздух. Самки и детеныши тотчас сбились в кучу поближе к воде, а часовые все взмыли в небо один за другим. Удивительное зрелище представляли эти огромные, отвратительные на вид создания, когда они числом до сотни парили над нами, иногда быстро как ласточки, рассекая воздух взмахами крыльев. Впрочем, мы скоро сообразили, что увлекаться созерцанием не приходится. Сначала птеродактили описывали большой круг высоко над нами. Они как бы проверяли, насколько велика опасность. Потом круг начал суживаться, опускаясь, и, наконец, они окружили нас со всех сторон, производя столько шуму своими сухими, шелестящими серыми крыльями, что я вспомнил Хенденовский аэродром в дни состязаний. «Ближе к лесу! И старайтесь держаться вместе!» — крикнул лорд Джон поднимая ружье прикладом вверх. «Они собираются напасть на нас!» Но едва мы повернули, как круг замкнулся над нами. Концы крыльев ближайших птеродактилей почти коснулись нас. Мы били их прикладами, но это не достигало цели. Вдруг из серого свистящего клубка вырвался разъяренный клюв на длинной шее и потянулся к нам. И еще, и еще один!» Сэмерли громко вскрикнул и поднес руку к лицу, по которому струилась кровь. Я почувствовал острую боль в затылке и едва не потерял сознание. Челленджер упал. Я нагнулся, чтобы помочь ему подняться, но снова был атакован сзади и свалился на него. В это мгновение я услыхал звук выстрела скорострельного ружья лорда Рокстона и увидел, что один птеродакт лежит на земле с перебитым крылом, широко раскрытым, брыжущим слюной клювом и налитыми кровью выпученными глазами. Совсем сатана, как его изображали средневековые художники. Товарищи пострадавшего взлетели вверх при неожиданном звуке и кружили над нами. — Теперь спасайтесь! — крикнул лорд Джон. Мы пробежали, шатаясь к кусты, но перед самой опушкой леса гарпии снова настигли нас. Сэмерли упал. Мы его подхватили и бросились под деревья. Там мы были в безопасности. Меж ветвей огромным крыльям негде было развернуться. Возвращаясь к себе, порядком истерзанные и расстроенные, мы долго еще видели, что птеродактили провожают нас, паря в голубом небе на такой высоте, что снизу они казались не больше обыкновенного голубя. Но в конце концов, когда мы углубились в самую чащу, они отказались от преследования, и мы их больше не видали. Мы присели у ручья, и Челленджер заявил, обмывая распухшее колено. — Весьма любопытное и убедительное происшествие! Теперь, Сэммерли, мы с вами знаем, как никто, привычки свирепых птеродактилей. Сэмерли вытирал кровь, лившуюся из ранки, на лбу. А я перевязывал носовым платком колотую рану на шее. Что касается лорда Рокстона, то у него была разорвана куртка на плече, но кожа едва задета. — Надлежит отметить, — продолжал Челленджер, — что нашему юному другу нанесена колотая рана, тогда как куртку лорда Джона очевидно рвали зубами а меня били по голове крыльями. Таким образом, мы познакомились с разнообразнейшими способами их нападения. — Мы были на краю гибели, — серьезно сказал лорд Джон. — И какой? Пасть жертвой таких гнусных гадов может ли быть конец ужаснее? Мне не хотелось стрелять, но, клянусь Юпитером, выбора не было. — Мы не сидели бы сейчас здесь, если бы вы не выстрелили, — убежденно проговорил я. — Может быть, выстрел и не повредит нам, — продолжал лорд Рокстон. В этих лесах, наверное, часто слышен не менее громкий треск. Деревья ломаются, падают. Однако, по-моему, на сегодняшний день довольно сильных ощущений. Не вернутся ли нам в наш лагерь к походной аптечке и бутылке с карболкой? Почем знать, не выделяют ли какого-нибудь яда мерзкие пасти этих тварей? Но сначала мироздание человеку, наверное, не приходилось переживать такого дня, какой выпал нам на долю. Новая неожиданность поджидала нас на каждом шагу. Держась все время берега ручья, мы, наконец, вышли на поляну и, увидев колючую изгородь, окружавшую наш лагерь, вздохнули с облегчением. Казалось, на этот раз наши испытания кончились, а все-таки отдохнуть нам пришлось еще не скоро. Вход в форт Челленджер был закрыт по-прежнему, стены были везде целы а между тем там явно побывало какое-то неведомое и сильное существо. Никаких следов на земле не осталось, только нависшая над лагерем ветка огромного дерева наводила на мысль, что был использован этот путь. Но о силе и злокозненности непрошенного гостя свидетельствовало состояние нашего склада. Все кругом было разбросано, а одна жестянка с мясом совсем раздавлена, очевидно, для извлечения ее содержимого. Один из ящиков с патронами был разбит в дребезги, и подле него мы нашли искрошенную в куски медную гильзу. Снова ужас охватил нас. Мы с испугом вглядывались в темные тени под деревьями, обступившими нас со всех сторон. Казалось, в каждой притаилось страшное чудовище и следит за нами. Как радостно было услышать голос Замбо, окликавшего нас. Как приятно было, подойдя к краю плато, увидеть его славную ухмыляющуюся физиономию, Он махал нам рукой, сидя на вершине скалы, и кричал «Все хорош, Масса Челленджер, все хорош! Я тут, не бойся, я тут всегда, когда надо!» Глядя на его честное черное лицо и на обширную равнину у наших ног, мы уже почувствовали себя на полпути к притоку Амазонки. Мы вспомнили, что живем все же на нашей земле, и в двадцатом столетии а не перенесены при помощи неведомых чар на какую-то незаконченную планету в самой ранней и первобытной стадии ее существования. Как трудно было представить себе, что фиолетовая дымка вдали на горизонте это уже подступы к великой реке, по которой ходят большие пароходы, где люди толкуют о своих маленьких житейских делах. А в это время мы, заброшенные в другой мир, окруженные пережитками давно прошедших эпох, Только смотрим с грустью в ту сторону и тоскуем обо всем, что связано с цивилизованными краями. Необыкновенный день закончился для меня разговором, который я хочу привести в заключение настоящего письма. Полученные ранения явно привели в дурное настроение наших профессоров, и они затеяли горячий спор о том, к какому роду доисторических ящериц принадлежат наши враги, к птеродактилям или диморфодонтам. Дело дошло до крепких выражений я предпочел предоставить спорщиков самим себе. Я курил, сидя в стороне на пне сломанного бури дерева, когда ко мне подошел лорд Джон. — Скажите, Мелон, спросил он, — вы хорошо помните характер места, где находятся логовые этих тварей? — Прекрасно помню. — Нечто вроде вулканического кратера, не так ли? — Вот именно, — подтвердил я. — Вы обратили внимание, какая там почва? — Кругом скалы, камень. — А возле воды, там, где растут камыши, земля там синеватая, похожа на глину. Так — Так-так. Вулканический кратер и синяя глина. — Что ж из этого? — спросил я. — О, ничего-ничего, — поспешно сказал он и отошел туда, откуда доносился затянувшийся дуэт двух единоборствующих мужей науки, резкие теноровые ноты Сэмерли и звучный бас-челленджер. Я, вероятно, тотчас позабыл бы слова лорда Рокстона, если бы не услыхал в тот же вечер, как он бормотал про себя, укладываясь спать. «Синяя глина, синяя глина в вулканическом кратере!» Это были последние слова, которые я слышал, когда засыпал, измученный происшествиями первого нашего дня в земле Мепплюайта.